Глава 227. Хохочущая королева. Приглашение на свадьбу? Так, о понятно. Не слишком ли быстро для такого задания? Прочитав короткое сообщение и прикинув варианты, уил решил все же туда отправиться, после того, как закончит здесь. Приняв задание и выучив новый навык, он вновь забрался по цепи к трещине и, хмыкнув, активировал печать небесного царя. С его рук сорвался яркий свет, и там, где только что был разрыв, теперь появилось кольцо, к которому крепился конец цепи. Сейчас можно было увидеть и зарисовать вторую печать. «Ну, что скажешь?» Спустившись обратно к дольтара, разбойник передал ему рисунки и, покручивая кинжал в ладони, ожидал ответа друга. «Сами письмена мне знакомы. Встречал пару раз у Шалвара, когда заходил к нему. Сам знаешь, он долгое время занимался долфами» ты сможешь перевести? Разумеется, но мне понадобится его записи. Хорошо, тогда возвращаемся в столицу». Используя кулон, двое телепортировались в Адамарону, после чего авантюрист знакомыми путями направился к дому Хорсуса, туда, где Уилл впервые познакомился с расой латийцев. «Ну что ж, а я пойду развеюсь». С этими словами парень направился к порталу на третий этаж, пытаясь понять, что не дает ему покоя. С момента получения печати небесного царя в его голове что-то зудело, но он никак не мог понять, что именно. Было такое чувство, будто он что-то упустил. Вроде все, что хотел спросить, он спросил. Так и почему не отпускает ощущение от того, что он сильно опростоволосился? Надеюсь, что я не допустил серьезной ошибки, приняв этот навык. Местом свадебной церемонии, естественно, был дворец. На подходе к нему Уилл увидел стражей, заглядывающие в списки. Перед ними толпилась довольно длительная вереница очереди. Что происходит? Ворон, разглядывая толпу, рядом с именами игроков видел знакомые символики кланов. Здесь была четверка топов, а также клан Пака. Правда, его самого парень не смог разглядеть. Понимая, что таким образом ему придется долго ждать, разбойник решил, как и в прошлый раз, воспользоваться своим высоким положением. Проходя мимо, знаменитый игрок не мог остаться без внимания. Многие начинали съемку и делали фото, мгновенно активируя форумы. 10 минут спустя Уилл находился в большом зале. Почти в таком же, в каком проходила и его свадьба. Молли не было видно, зато игроков ее клана Ворон заметил сразу. Это было несложно, учитывая, что кланы образовывали отдельно стоящие группки, предпочитая не находиться рядом с неприятелем. Перемирие прервалось, как только победа над всеобщим врагом была достигнута. Условия сделки с армией Безликих были соблюдены, но посланники оказались в корне несогласны, однако идти против фортуны и азартных костей не решались. В итоге переговоры по данному вопросу велись до сих пор, но всем было понятно, что Серый Кардинал и Алый Берсерк не станут делить Эфрита с еще одним противником. Их хлипкий союз не выдержит этого, особенно в свете последних событий, когда АК вырвались на первое место. Борьба за первое место, а также топ игроков всегда была напряженной, и в преддверии сенсационного турнира эта борьба за соло игроков накалилась до предела. Чем больше будет участников из своих кланов, занимающих первые три места, тем больше шансов заполучить игрока, имеющего доступ к другому этажу. А во что выльется эта привилегия, знал каждый. Разве что нубы могли не оценить масштабов данной плюшки. «Ворон, хей! Она все-таки тебя пригласила!» Погибель, махая рукой, начала продвигаться к разбойнику. Сначала ему показалось, что она стоит обнаженная, но по мере того, как та становилась все ближе, Уилл смог рассмотреть ее одеяние. Сотканная, словно из тончайшего шелка. Серебристая паутина облегала женскую фигуру, как вторая кожа. Нити переплетались в хитром узоре, делая наряд изысканным и необычным. Полупрозрачная ткань не оставляла ни малейшего маневра для фантазии. В общем, то выглядело великолепно, и это учитывая, что ее расой был арахнофит. «Привет, весьма... весьма оригинальное платье». Слегка замявшись столь кричащим нарядом, Ворон продолжил. «Выглядишь превосходно. Не знал, что в игре есть что-то подобное. Посмотри-ка, какой листец!» Девушка, улыбнувшись, помахала веером, на ткани которого был изображен паук, поедающий человека. Она основательно подошла к своему имиджу паучихи. «Это не просто платье. Я нашла его эскизы на одном задании. Не поверишь, но оно имеет алмазный ранг». «Вау!» Парень и правда был удивлен. «Интересная вещь, так понимаю, стойщая?» «Не то слово!» Собеседница кивнула головой и, посмотрев куда-то в сторону, замерла, глазами указывая разбойнику обернуться. Вниз по лестнице, как в фильмах, спускалась Молли, одетая в воздушное свадебное платье. Глядя на нее, Уилл в очередной раз удивился тому, как девушки могут преображаться в этот день. Кажется, начинается. Парень, прокомментировав ее шествие, повернулся к погибели. Кстати, не расскажешь, как она так быстро закончила задание с принцем? «О, это было бы очень сложно, будь она одна, но как лидеру клана это далось ей гораздо легче». «Хм, ничего не скажешь удобно. Не то слово. Ладно, ты как? С нами постоишь или один?» «Один я ненадолго». «Ну, как знаешь, в конце будет офигенный салют. Видел когда-нибудь его в игре?» «Нет, не приходилось. Судя по эмоциям в твоем голосе, ты уверена, что это классное зрелище». «Ха-ха-ха, парень, такое стоит увидеть» ведь игра не ограничена формами фейерверков представь что можно сделать с помощью магии уил глянув на время задумался и вспомнив о вчерашнем переводе усмехнулся теперь можно было слегка притормозить пусть свадьба и вымышленная но даже так моли наверняка потратила много сил с этими мыслями ворон решил остаться до конца и посмотрев на погибель ответил думаю дожидаться этого шоу лучше в компании рада что ты с нами уил взаим Парень не успел сделать шаг и резко остановился. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Молли как-то проболталась. А что, это был секрет?» «Мне спится лучше при мысли, что круг людей, знающих его, довольно узок. Ты шпион, что ли? Расслабься. Меня, если что, зовут Лили». Уилл не помнил, в какой именно момент приобрел привычку не трепать всем подряд свое имя, ведь это могло привести к довольно плачевным последствиям. «Я постараюсь». Не став обвинять погибель, парень вновь двинулся в сторону азартных костей Салют вправду вышел зрелищным Сотни и сотни разнообразных форм огней озаряли ночное небо столицы Саверии Мифические существа, вспышки и иллюзий великолепных пейзажей, которые возникали после взрывов, были действительно красивы В глазах ворона отображались огни фейерверков, и парень, стоя рядом с игроками АК, с легкой грустью смотрел на это великолепие. Он жалел, что его семья не может наблюдать такое зрелище. К счастью, никто из игроков не стал пытаться сорвать свадьбу. Местных гвардейцев, которых называли щит севера», стоило бояться. Хотя, какую империю или страну не возьми, ее солдаты всегда были очень сильны и пройдет еще много времени, прежде чем кто-то из пользователей сможет начать войну за территории. Правда, к ворону это не имело никакого отношения, но остальным об этом не надо было знать. Бал в честь помолвки принца, как и сама свадьба, несомненно, стал центром внимания среди аристократов. Это был единственный раз, когда игроки могли поговорить с ними, ну или хотя бы попытаться. Будто система давала шанс самым смышленым и хитрым воспользоваться ситуацией и завести связи. Думая об этом, разбойник двигался в сторону балкона, куда только что зашла Молли. «Как тебе прием?» Девушка, только что закончившая танцевать, смотрела на ночной город. Широкий балкон, украшенный благоухающими цветами, имел расслабляющую атмосферу. Благодаря тому, что дворец был расположен на холме... Видимо, горы и дворцы всегда шли неразлучно, в комплекте, так сказать. Огни города создавали прекрасную панораму для обзора. «Пуешь торжество, ничего не скажешь. Кажется, ты уделала мою жену в плане подготовки». «Жену, пф, ты вправду так ее зовешь?» «Не вижу в этом проблемы». Пожав плечами и отхлебнув из бокала янтарный напиток, Уилл втянул носом ночную прохладу и приподнял уголки губ, выдавая слабую улыбку. «Тебе тоже стоит к этому привыкнуть». Ха, -ха, ха Коротко рассмеявшись, девушка повернулась к разбойнику. До этого она стояла, опершись на перила балкона, поэтому ворон толком не видел ее лица. Оно было расслаблено и выглядело свежо. Гладкая кожа и внимательные глаза заставили парня почувствовать себя странно. «Что такое? Тебя как будто передернуло. Неужели замерз? Не обращай внимания!» Глянув на содержимое бокала, Уилл обшарил балкон в поисках подставки и, приметив столик, избавился от алкоголя, посчитав, что с него хватит. «Кстати, не было возможности сказать, что ты прекрасно выглядишь». «У вас что, сегодня в плане конкурс красоты?» «Очень смешно». Молли забавно нахмурилась. «Просто наши девушки не хотели остаться без внимания. Ну, знаешь, это женская не парься». «И да, спасибо, что отметил. Ты скоро уходишь?» «Да, решил порадовать тебя своим визитом. И теперь, как там говорилось, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Ворон повернулся было к дверям, когда девушка, улыбнувшись, сделала неожиданное предложение. «Может, хотя бы потанцуем?» э...» Уилл не умел танцевать, но почему-то не хотел отказывать. «Я ужасно плох в этом деле. Если тебе на это плевать, то давай попробуем «Ха -ха -ха, я была права», — Молли, победно хлопнув, пояснила. Я поспорила с Катрин о том, что ты не умеешь». «Хм, вроде бы всегда жил с этим, но сейчас что-то задевает». Скурчив лицо, будто обижен, уил протянул руку девушке. Но когда та, поднимая полы платья, сделала шаг навстречу, ей пришло сообщение. Бегло пробежав его глазами, серый кардинал в изумлении приоткрыла рот. «Ты решила не рисковать?» Заметив такую резкую перемену, парень не понимал, что произошло. Лицо моли до этого приветливо улыбающейся, внезапно стало сосредоточенным. «Эм, нет, я...» — она помотала головой. «Прости, просто взгляни на рейтинг игроков». Уилл, недолго думая, последовал ее совету и, нахмурившись, замер. Его разум запоминал и фиксировал все имена и уровни появившихся игроков, которые, словно снег на голову, выползли из своих пещер и заняли первые пять мест, сместив всех, кто их занимал. Имя Картеч, уровень 115. Имя Небесный громила, уровень 112. Имя Кофеманьяк, уровень 112. Имя Хохочущая дамопик, уровень 110. Имя Инопланетный организм, уровень 108. Они наконец-то решили показаться? Молли, закрыв меню, посмотрела на парня. Как видишь, интересно только почему именно сейчас. Уил продолжал разглядывать имена незнакомцев, поэтому не пропустил, когда рядом с одним из них появился титул. Имя: Хохочущая дама Пик, титул: Королева, уровень: 110. А, -а, -а теперь понятно почему. Конец четвертой книги. Читал Игорь Ященко.